Эпилог. Лена, сентябрь 2013-го. Наш мир обнесен стенами, без окон и без дверей. Наш мир тесен. Двадцать четыре шага, если мерить, приставляя пятку к носку. Двадцать четыре шажка от книжной полки до кухни. В нашем мире действуют правила и штрафы, и время четко распределено. это вопрос власти. Ты думаешь, что заключил нас? Думаешь, мы твои узники, изолированные от мира и от людей? Думаешь, мы принадлежим тебе? Да, это вопрос власти. Твоя власть простирается на стены и двадцать четыре шажка внутри них. Я знаю, как тебе хочется, чтобы я обратилась к тебе по имени. Ты молишь, чтобы я произнесла его». Как раньше, когда оно срывалось с моих губ любовно и волнительно, с почтением или хотя бы просто учтиво. Но я не сделаю тебе такого одолжения. Как бы ты ни пытался напомнить мне о тех чудесных днях, сколько бы ты ни ругал меня, сколько бы ни избивал, ни истязал всеми мыслимыми способами. Для меня ты стал чужим, и я заставляю тебя прочувствовать это. Это власть Моя власть, и она нессекаема. Полагаешь, мы у тебя в плену? Ты несчастный и больной человек, если видишь во всём этом лишь тюрьму. Всякий раз, когда ты отворачиваешься, за твоей спиной вырастают цветы, целые поля жёлтых подсолнухов. Если захочу, вырастут сотни гортензий размером с качан. И я хочу. В всякий раз, когда ты уходишь, я впускаю мир в эти четыре стены. Тружусь над секретами и устраиваю личное пространство. Мы отправляемся в путешествие с нашей дочерью в то время, как сын крепко спит после чашки молока с мёдом или летает на самолётах. Я привожу Ханну в наш сад и показываю гортензии, знакомлю её с дедушкой и пускаю по её руке божьих коровок. Ты думаешь, мы заперты здесь? При этом мы бывали в Париже и на море, и во всех местах, от которых ты пытался оградить нас, заперев дверь и заколотив окна. Власть. В моей власти оживлять плюшевые игрушки. Я могу наполнить комнату солнечным светом, достать звёзды с неба, и однажды я это знаю, дети познают всё это не только по моим рассказам. Однажды они выйдут за эту дверь, вступят в мир. Это надежда. И в моей власти принести её до самого конца. Ты не властен над нами. Это твоя тюрьма, не наша.